Глава 24. С огромной кружкой в руках я сидела в любимом кресле качалки Верди и рассеянным взглядом смотрела на Райана. Он в третий раз разговаривал по телефону, объясняя кому-то, что ему придется задержаться еще на некоторое время. Судя по его последним словам, этот кто-то остался весьма недоволен. У истерики есть свои преимущества. По крайней мере, в результате моей истерики Райан явился буквально через 20 минут. Осмотрев квартиру и внутренний дворик, он вызвал патрульную машину, положил пакет и его ужасающее содержимое в другой, больший пакет, опечатал и принес в гостиную, намереваясь отвезти в морг. Следственно, оперативная группа должна была приехать утром. Мы сидели в гостиной, я маленькими глотками пила чай, а Райан ходил туда-сюда, продолжая разговаривать по телефону. Я не понимала, что воздействует на меня более успокаивающе, Чай или Райан? Наверное, все же не чай. Чего я хотела в те минуты, так это серьезно напиться. Не хотела даже, а жаждала. Я мечтала влить в себя целую бутылку виски, но сознавала, что не могу позволить себе подобного. «Забудь об этом, Бреннон», — твердил внутренний голос. «Ты завязала?» «Завязала!» Я пила чай и смотрела на Райана. На нем были джинсы и джинсовая рубашка. «Класс!» Голубой потрясающе подчеркивал цвет его глаз. Закончив телефонный разговор, он опустился на диван. «Мы должны», — пробормотал он, кладя трубку рядом с собой и проводя рукой по лицу. У него был уставший вид, да и я, конечно, даже отдаленно не походила в этот момент на Клаудию Шифер. «Что должны?» — эхом отдалось у меня в висках. «Спасибо, что приехали», — произнесла я. Я чересчур сильно перепугалась. Я уже не раз сказала ему эти слова. Еще бы. Обычно я не... Все в порядке. Мы поймаем этого психопата. Мне следовало просто... Он подался вперед и облокотился на колени. Два голубых лазерных луча завладели моим взглядом. Бреннан, все слишком серьезно. Где-то рядом с нами обитает парень с мутированными мозгами. Психопатологический урод. Хищник. Он похож на крыс, которые прорывают ходы. под кучами мусора и неслышно передвигаются по городским канализационным трубам. Теперь ему пришло в голову втянуть вас в свою очередную дьявольскую игру. Но он допустил ошибку, и вскоре мы сцапаем его и прихлопнем. Так поступают со всеми паразитами. Райан говорил настолько горячо, что я растерялась и не знала, как реагировать. Вспоминать о прежних его высказываниях, насмешливых или издевательских, В данной ситуации было бы просто глупо. По всей вероятности, он расценил мое молчание как скептицизм. «Послушайте меня, Брэннон. У этого недоделка голова набита собачьим кормом. Вы должны прекратить выкидывать свои фокусы». Я мгновенно озлобилась. Я чувствовала себя беспомощной и уязвимой и ненавидела свою беспомощность. И возненавидела ее еще больше, услышав его последнюю фразу. «Фокусы?» – вспылила я. — Черт подери, Бреннан, речь не о событиях сегодняшней ночи. Мы оба прекрасно знали, о чем шла речь, и я сознавала, что он прав и от этого сильнее раздражалась. — Эта тварь, судя по всему, следила за вами, настойчиво как отбойный молоток, — продолжал Райан. — Ему известно, где вы живете, как к вам проникнуть. Он не проник ко мне, но оставил в вашем саду эту чертову человеческую голову. «Знаю!» – вскрикнула я, теряя остатки самообладания. Мой взгляд скользнул в угол, где спокойно и недвижимо, безропотно ожидая, когда его обработают, лежал принесенный из садика круглый предмет. Можно было подумать, что это упакованный в пакет волейбольный мяч. Глобус. Дыня. Я пристальнее уставилась на него, и перед глазами возникли отвратительные картины. Череп. Пустые глазницы. и розовый неоновый свет, отражающийся от эмали обнаженных зубов. Мне представилось, как этот чокнутый взламывал замок, проходил в мой садик и опускал на землю свой кошмарный сувенир. — Знаю, — повторила я. — Вы правы. Мне следует быть осторожнее. Я качнула кружку, наблюдая за чаинками в ней. — Хотите чая? — Нет, спасибо. Проверю, подъехал ли патруль. Райан поднялся с дивана и вышел в заднюю дверь. Я прошла на кухню приготовить себе еще чая. «Одна машина стоит на аллее через дорогу», — сообщил Райан, вернувшись. «Сейчас подъедет вторая, остановится у фасада здания. Уходя, я дам им соответствующие распоряжения. Теперь ни один человек не сможет приблизиться к вашему дому незамеченным». «Спасибо». Я отхлебнула из кружки, прислоняясь к рабочему столу. Райан вытащил пачку морьей и посмотрел на меня, вопросительно поднимая брови. «Конечно, курите». Я не выношу, когда в квартире курят. А ему в этот момент наверняка было невыносимо находиться в моей квартире. В жизни всегда приходится с чем-то мириться. Райан сел на стул и закурил. Я подумала было разыскать единственную в доме пепельницу, но почему-то не сдвинулась с места и продолжила пить чай. Мы оба задумались. Тишину, воцарившуюся на кухне, нарушало лишь монотонное гудение холодильника. «Я не то чтобы напугалась, увидев этот череп», — пробормотала наконец я. «Я ведь постоянно с ними работаю и уже к ним привыкла, но...» «В саду он выглядел настолько неуместно». М «Да...» «Чувствую себя примерзко, так, будто какое-то странное существо грубо вторглось в мое личное пространство, укоренилось в нем, а потом ушло, потеряв к нему всякий интерес». Я крепче сжала в руках кружку, ощущая себя еще более незащищенной и сильнее от этого бесясь, а еще сознавая, что я выгляжу глупо. Разумеется, Райан слышал подобные душевные излияния сотни раз и поэтому, наверное, уже и не обращал на очередное из них особого внимания. «Думаете, это сынджак спросила я. Райан взглянул на меня и стряхнул пепел в раковину. «Понятия не имею». И потом Сен-Жак, наверняка вымышленное имя. Не знаю, кого вы увидели тогда в той дыре, но он явно никогда не жил там постоянно. Та дама, как выяснилось позднее, встречала его всего-навсего пару раз. Ребята наблюдали за домом целую неделю, но в коморку так никто и не явился. Он вновь наклонился к раковине, стряхнул пепел и сделал затяжку. «В его коллекции нашли мою фотографию». вырезанную из газеты и помеченную знаком «Х». «Угу. Что вы думаете по этому поводу?» Райан с минуту о чем-то размышлял. «Очень сомневаюсь», — медленно произнес он, — «что это просто совпадение». Я знала это, но не хотела слышать ничего подобного. Не желала верить в его слова и еще больше не желала осознавать, что эти слова означают. Наверное, череп принадлежит трупу, найденному в Сен-Ламбере? Вот вы и определите. Он в последний раз затянулся, включил воду, чтобы затушить окурок, и повертел головой, ища, куда его можно выбросить. Я открыла дверцу шкафа в нижней части стола, показывая мусорное ведро. Считаете меня сумасшедшей? Когда Райан выпрямился, я положила руку ему на предплечье. Полагаете, я просто выдумываю историю о серийном убийце? «Не знаю». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Не исключено, что вы правы. За два последних года в нашем городе обнаружено четыре изуродованных трупа женщин. Или даже пять. Совпадающие детали в манере их расчленения, а также факт введения в них постороннего предмета, несомненно, наводят на определенные мысли. Но это все, что мы имеем. Других связующих нитей нет». Может, все пять преступлений и взаимосвязаны, а может и нет. Не исключено, что каждое из них – дело рук отдельного садиста. Или наоборот, одного сэнджака. А может, этот парень просто помешан на чтении статей о разных ужасах и не имеет никакого отношения к убийствам. И их совершает какой-то другой идиот, который и выдрузил череп в вашей петунии. Или это сделал кто-то еще. Но кто-то ведь сделал. Я не хочу, чтобы вы подвергали себя опасности. Пообещайте, что будете крайне осторожны и больше не затеете никаких экспедиций. Петрушку. Что? Резкость в его голосе отбила у меня всякое желание отпускать столь несерьезные комментарии. Как я должна себя вести? В первую очередь, забудьте о своих секретных операциях. Райн взглянул на часы. Ого, 3.15. Вы в порядке? Да, спасибо, что приехали. Он еще раз проверил телефон и сторожевую систему. Взял пакет, и я проводила его до парадной двери. Глянув Райну вслед, я не могла не отметить, что джинсы подчеркивают не только прелесть его глаз. «Бреннон», — одернула я себя, — «ты влила в себя чрезмерное количество чая». Ровно в 4.27 кошмар продолжился. Сначала я подумала, что сплю, и воспаленный мозг играет со мной злую шутку. но очень скоро осознала, что даже и не засыпала. Все это время я лежала в кровати, пытаясь отделаться от жутких мыслей и расслабиться. Звук, который я слышала теперь, был не сном, а реальностью. Я сразу поняла, откуда он раздается и что означает. Эти гудки издавала сторожевая система. Они означали, что кто-то открыл окно или дверь. Мое сердце заколотилось в бешеном темпе, а страх вернулся. Сначала удушающий и парализующий, потом впрыснувшая огромную дозу адреналина в кровь. Так что я едва не впала в панику. Я крепко вцепилась пальцами в одеяло, а мысли запрыгали в сотнях разных направлений. Что делать? Бежать? Вступать в противоборство? Улететь? Как ему удалось сюда пробраться? В какой он комнате? Нож! Нож я оставила на кухне. Райан проверил все телефоны. но я хотела спокойно выспаться, поэтому отключила тот, что стоял в моей спальне. Успею ли я прокрасться к нему, подключить и позвонить? Где стоят полицейские машины? Если я выпрыгну из окна и закричу, смогут ли копы вовремя мне помочь? Я напрягла слух, готовясь уловить малейшее движение в квартире. И тут же услышала тихий щелчок. Как мне показалось, он раздался в прихожей у парадной двери. Мои верхние зубы впились в нижнюю губу. Что-то царапнуло по мраморному полу. Такое у меня только в прихожей. Может, Верди, — подумала я, хватаясь за обрывок надежды. Нет, не похоже. Уши уловили тихий шелест, как при касании рукавом о стену. В памяти всплыл эпизод из Африки. Ночная езда по шоссе. Леопард, застывший на дороге в свете фар джипа пригнулся к земле с раздутыми ноздрями. беззвучно наблюдает за ни о чем не подозревающей газелью неужели мой преследователь так же ловко ориентируется в темноте и сейчас так же уверенно идет к моей спальне почему он вернулся как прошел мимо полиции что мне делать что нибудь только не лежать как бревно, и не ждать смерти что нибудь телефон попробую подключить телефон полиция у меня под боком позвоню диспетчеру попрошу с ними связаться Но этот тип услышит мой голос. А что от этого изменится? Я медленно откинула одеяло и перевернулась на спину. Шелест простыни отдался в ушах гулким раскатом грома. Я вновь уловила звук прикосновения к стене. Ближе и громче. Создавалось впечатление, что с каждым шагом преступник ощущает себя все более и более уверенно и уже не так тщательно соблюдает осторожность. Чувствуя каждый напряженный до предела мускул, Каждое сухожилие своего тела я придвинулась к левому краю кровати. Зачем я задернула шторы? В мозгу стучала барабанная дробь. Зачем отключила телефон? Захотела подольше поспать? Дура, дура, дура! Быстро подключи телефон, набери 911. Я мысленно составила план действий, сползти с кровати и каким угодно способом успеть позвонить. Я пододвинулась к самому краю, приподнялась на локтях и огляделась, пытаясь различить очертания предметов. Рассмотреть можно было только дверь. Ее освещало бледное сияние электронных часов. Человеческой фигуры в дверном проеме я не увидела. Слегка приободренная, я медленно опустила вниз одну ногу. В следующее мгновение она застыла в воздухе, словно сколоченная льдом. На дверь легла чья-то тень. «Это конец», — подумала я, задыхаясь. Умру в собственной кровати, в полном одиночестве. В присутствии четырех копов, которые даже не подозревают о происходящем. Перед глазами промелькнули изображения изуродованных тел четырех других женщин. Их кости, мертвые лица, вантус, статуэтка. «Нет!» — проорал звонкий голос в моей голове. «Только не меня, пожалуйста, только не меня! Сколько воплей я сумею издать, прежде чем он перережет мне глотку!» Может, достаточно, чтобы всполошить полицию? Мой взгляд заметался то в одну сторону, то в другую, как у животного, загнанного в клетку. Дверной проем заполнила темная фигура. Фигура человека. Я боялась дышать, боялась шелохнуться. Была даже не в состоянии выдавить из себя те последние вопли. Фигура в нерешительности приостановилась, словно не зная, что делать дальше. Время шло. О, Господи, — подумала я, — почему у меня нет пистолета? И почему он медлит? Может, не видит меня на самом краю кровати? Думает, что она пуста? У него что, нет фонарика? Паралич внезапно разжал свои цепкие объятия, и мой мозг заработал исправнее. Чему нас учили на занятиях по самообороне? Если можешь, беги. Не могу. Если загнали в угол, дерись, кусайся, пинайся. Причини противнику боль. Первое правило – не позволяй ему оказаться наверху. Второе правило – не дай прижать себя к полу. Ошеломи его. «Точно! Надо только выбраться на улицу. Там копы!» Я осторожно ступила левой ногой на пол и принялась миллиметр за миллиметром приближать к краю кровати правую. Неожиданно фигура в дверном проеме резко двинулась вперед. Меня ослепила вспышка фонаря. Закрыв глаза рукой, я рванула навстречу вошедшему в отчаянной попытке сбить его с ног и выбежать в какую-нибудь из дверей. Правая ступня запуталась в одеяле, и я полетела на пол вниз головой. Приземлившись, я тут же ловко поднялась на локтях и коленях и повернулась лицом к противнику. Человек продолжал стоять в дальнем конце комнаты, держа палец на кнопке включения фонарика. Теперь я видела не только его силуэт, но и лицо. Лицо, искаженное страданием. Знакомое лицо. За несколько последующих секунд я пережила десяток разнообразных эмоций. Ужас, узнавание, растерянность. наши взгляды встретились никто не произносил ни слова никто не двигался мы таращились друг на друга сквозь воздух спальни черт возьми гэби не выдержав вскрикнула я ты ненормальная что ты здесь делаешь чокнутая чокнутая я села положил руки на бедра даже не пытаясь удержать наполнившие глаза слезы и рыдания что вырывались из груди